Рифма Маяковского напоминает нам о высказывании простодушного Розина, закреплённом мудрым Пушкиным. Рифма Маяковского должна быть не лёгкой. Он не может рифмовать резвость и трезвость. Новая рифма, то есть понятие, приведённое рифмой, должно быть разнакачественно с рифмой первой и в эмоциональном отношении. В черновике стиховок Есенину была рифма резвость резкость. Она негодна. Такова судьба почти всех однородных слов, если рифмуется глагол с глаголом, существительное с существительным при одинаковых корнях или падежах. Глагольная рифма не рифма, как не рифма и поддержка, потому что она возвращает голое грамматическое совпадение, не возвращает смысла. Не мог Маяковский поставить резкость ещё потому, что это слово комическое. значит, ему нужно было смысловое слово и другое слово, слово иного качества. Маяковский говорил: рифма связывает строчки, поэтому её материал должен быть ещё крепче, чем материал пошедший на остальные строчки. Он взял слово врезаваясь, после этого понадобилось переинструментировать строчку, чтобы т и с т слова Тоже нашли звуковое соответствие в соседней строке. Появляется слово «пустота». Это превосходный анализ, данный самим поэтам. О том, что рифма должна быть смысловой, узнали в пушкинские времена. В словаре древней и новой поэзии «Санкт-Петербург, 1821 год» Астолопов писал «Рифма, по нашему мнению, может иметь следующие достоинства. Во-первых, она производит приятность для слуха, приобвыкшего чувствовать оно. Во-вторых, она облегчает память, подавая отличительнейшие знаки для отыскивания стези мыслей. То есть иной стих был бы совершенно забыт, если бы окончательный звук другого стиха не возобновил его в памяти. В-третьих, она производит иногда нечаянные и разительные мысли, который автору не могли даже представиться при расположении его сочинения. Всем можно удостовериться, рассматривая стихотворения лучших писателей. Часть 3. Но одновременно весь тот образ, который родился у Маяковского, летите в звёзды, врезаваясь, связан с образом полёта в небо в поэме Человек. Небо разлуки, небо Марка Твена. Маяковский плыл под большим парусом в своей теме. Мы несколько ушли вперёд с стихотворением Сергея Есенина написано позднее, но Маяковский сам развернулся так неожиданно, бесповоротно, что кажется иногда, что можно выключить время, говоря о стихах. Работа о поязе, работа Брика, недоработанные им ритмико-синтаксические фигуры были нужны Маяковскому. Пушкинские ритмы вобрали в себя столько слов, что уже давали готовые словесные разрешения. Ритмико-синтаксические фигуры предопределяли ход мысли. Семантика символистов, родила новые словосочетания и тоже была исчерпана. Надо было поднять парус в новый ветер. Звуковые повторы, юношеская работа Осипа Брика Ритмико-синтаксические фигуры остались неперепечатанными в новом лесе. Эта книга, похороненная в разрозненных номерах журнала, нужна была для того, чтобы люди могли отдаться ритму своей мысли. Маяковский смог прийти к новым ритмам, потому что он учился не только у поэтов. Конечно, он не один. Хлебников, Постернак, Ахеев работали вместе. Самые синтаксис русской речи был изменён. Мы в прозаической речи создали соподчинённые предложения, оно более письменное, чем диалогическое. Канизм и характерность сказа у Лыскова и даже речи героев от Стрковского основаны на том, что соподчинённая фраза не осуществляется. Слова не хотят выстраиваться в этот искусственный ряд и внутренне заново неоднократно переосмысливаются одно относительно другого. Меиковский перешёл на параллелизм, сказал, что он вернулся к архаической сфере торжественной русской старой прозы, но сложная, части подкреплённые рифмами взаимоотнесённость параллелей создала иное движение разговорность его